16. -е. Встреча друзей. Нельзя быть таким доверчивым. Ну и что, что мы переспали пару раз, это ничего не значило. А может мой предшественник обидел ее? Как-то это вылетело у меня из головы. Херово. Глаза я открыл в той же канаве, голова лежала на коленях Николь, а Маша рассказывала в форме зверя, внимательно принюхиваясь и прислушиваясь к каждому звуку. «Где Янка?» «И это первое, что ты спросил?» — недовольно хмыкнула Николь. «Угу», — подтвердил я. «То, что с вами все в порядке, это я и так вижу». «Я хотела ее убить». Тяжело вздохнув, задумчиво проговорила блондинка. «Хорошо, что не убила». Я покряхтел, ощупал свое зажившее лицо и оценил ущерб по волосам. Терпимо. Хорошо, что они сквозь промокли под дождем, а то бы снова пришлось рассказывать лысым. «Точно?» «Точно. Она не виновата. И где она, кстати?» «Ушла. Сказала, еще раз тебя увидит. Точно прибьет». «Ясно». Я самостоятельно встал, вскаравкался по скользкой земле и выглянул из овражка, приютившего нас, огляделся по сторонам и ничего, кроме деревьев и дождя, не увидел. «Наверное, я был в отрубе немного дольше, чем думал». «Чем ты ее так обидел?» — донесся до меня любопытный голосок Николь. «Скорее всего, не я, а мой друг, Ярослав. Не самый приятный тип». «А, это тот, который был здесь вместо тебя?» «Ну, знаешь, это не повод швыряться огнем в лицо. Сучка, я ее точно прибью». «Остынь, мстительница». «Ладно», — покладисто согласилась Ники. «Так что, возвращаемся домой?» — Почему это? — удивился я и обернулся на блондинку. — Ты не слышал, что она сказала? Еще раз увидит — убьет. Но не хочет девочка тебя видеть. Не будем ей надоедать. И ей точно не нужна наша помощь, как я вижу. Она здесь прекрасно сама справляется. — Ники! — Да поняла я, поняла. Блондинка выставила руки перед собой, капитулируя и прекращая ворчать. «Нужно спасать — спасем, даже если придется применять силу, и если она не будет сопротивляться. Работа у нас такая. Нас бы кто спас!» Едва слышно добавила девушка себе поднос. Похоже, с... перестала ворчать, я поспешил. «Маш, а у медведей нюх хороший?» Я соскользнул с возвышенности и плюхнулся на дно оврага, уткнувшись руками в медведицу. «Не знаю, как у медведя но у меня очень!» — прорычала Машка и усмехнулась просто огромными клыками. «Каждый размером с мой большой палец, наверное. Можешь взять след?» «Да что его брать? Она вон в той стороне!» — кивнула медведица своей большой головой в сторону запада. «Чуть и... меньше километра от нас!» «Погнали! Хотя...» Я задумался на секунду и оглядел огромного зверя со всех сторон. «Ты, кстати, как смотришь на ездовую функцию?» «Поза наездницы мне нравится. Я бы на тебе покаталась, сладенький!» — рыкнула она и обрезнулась. «В более сухой и спокойной обстановке!» <связь> «Не, я немного не о том!» <связь> издала она непонятный звук, то ли смех, то ли недоумение. «Да поняла я, о чем ты! Ладно, прыгайте, прокачусь с ветерком!» Через секунду я уже цепко сжимал шерсть на холке хищника, а Николь, обхватив меня за пояс, крепко прижималась к моей спине своими женственными выпуклостями. Кто о чем, а я даже в такой момент думал об округлостях девушки. Еще и Машка у меня между ног. Забавно. Несмотря на габариты, Маша в шкуре медведя, сама грациозность и элегантность. Ни одна веточка под ее лапой не хрустнула, ни одно деревце не было сломано или повалено. Удивило. Я думал, она только на пролом умеет идти, да и скорость медведица развивала просто отличную. И чего я сразу до этого не допер, когда мы убегали от погони, хотя там была другая ситуация, конечно. Там Машка не церемонилась, то вставая на дыбы, то кидаясь в драку. Минута через три ее бег замедлился, и Маша перешла на осторожный крадущийся шаг, слегка припадая к мокрой земле. «Он уже ждал меня. Или нас?» Довольно ухмылялся и смотрел в нашу сторону, словно знал, хотя, может, и знал. Мы едва показались из-за деревьев, а Патрик еще шире растянул свою улыбку и что-то шепнул на ухо черноволосой Янке, тут же обернувшись в нашу сторону. А парень возмужал за эти несколько месяцев, стал настоящим мужчиной, высокий, похудевший, в плечах все еще не дотягивает до взрослого мужчины, но уже близок к этому. Патрик сидел на коне в окружении трех здоровенных тварей, тут же рыпнувшихся в нашу сторону. Хватило легкого движения рукой, и три огромных мутировавших хищника вернулись к своему хозяину и стали перед парнишкой, заслоняя его от потенциальной угрозы, от нас. Да он управляет ими. Забавно. Огромные, черные, косматые, больше похожие на волков оборотней, с клочьями шерсти и с человечной мордой. «Ты видела это?» Шепнула мне на ухо Николь. «Видел?» Кивнул я и тихонько ткнул пятками в бока нашу издвую зверушку, направляя ее вперед. «Майки!» Прорычала медведица. «Я тебе многое позволяю, но это немного перебор, да и унизительно как-то. Я же и слова понимаю вообще-то!» «Прости, Маш!» Потрепал я ее по голове и погладил за ушами. «Рефлекс! Я больше не буду!» Медведица довольно заурщала под моими ласками, но тут же опомнилась, тряхнув головой и громко, скорее всего, возмущенно фыркнула. «Гад!» Маша лениво тронулась с места, и через минуту мы уже стояли напротив таки не переставшего счастливо улыбаться Патрика. Хоть кто-то рад меня видеть. «Привет, Патрик!» — поприветствовал я парнишку. «Майки, наконец-то вернулся!» — радостно ткнул он своим кулачком в плечо Яны. «Майки, вернулся!» — А чего ты такой радостный? — недовольно поворчала Яна и потерла ушибленное плечо. Словно родного отца встретил. — Так это же наш, Майки. — Я это вижу, не слепая. — проворчала девушка и гневно глянула в мою сторону. — Нет, ты не поняла, это наш, Майки. — Наш? Яна нахмурилась, переваривая информацию, и пригляделась к моему лицу внимательнее. — Ну да, я так и сказал, он вернулся, я это чувствую. — Черт! Выдохнула Яна и отвернулась в противоположную сторону. «Твои зверушки!» Кивнул я на трех монстров рядом с Патриком. «Приручил?» «Ага!» Довольно подтвердил он. «Выбрал самых сильных и еле сломал их защиту!» «А больше можешь взять под контроль?» Я спрыгнул со спины медведицы, подошел к одному из прирученных Патриком монстров и заглянул снизу вверх в разумные и преданные хозяину глаза. «Нет, три — это максимум!» Грустно вздохнул Патрик. Да и то, взламывается каждый десятый. Остальные либо имеют какую-то природную защиту от ментального вмешательства, либо сходят с ума и начинают убивать все, что оказывается в пределе их досягаемости. Зверь, оборотень, тварь, конструкт. Откуда-то в голове всплыл именно этот термин. Их создали, сконструировали искусственно. Его глаза излучали уйму эмоций и чувств. Конструкт уже не был человеком и никогда им не станет снова. Это был искусственный зверь с измененной человеческой ДНК. Живой, с самыми обычными желаниями и страхами, присущими всему живому. Он хотел жить, хотел убивать, хотел размножаться, хотел жрать и защищать хозяина. Интересно. «Где ты пропадал?» – прервал мои размышления Патрик. «Долгая история, потом расскажу». Отмахнулся я. «Вы тут как, на прогулке или по делам?» «Были на разведке, пришлось к самой границе пробираться, чтобы узнать, как обстоят дела. И как? Хреново!» Патрик тяжело вздохнул. «Имперцы пока не решаются сюда зайти. Тут половина их техники сразу сдохнет. А эти...» Парень кивнул в сторону своих зверушек. «Не решаются выйти за пределы определенного радиуса, словно их здесь что-то держит». Половина их рыскает по нашей территории, а вторая половина крутится на границе, там, где мясо побольше. Устраивают вылазки и терроризируют имперскую армию набегами». Яна неожиданно спрыгнула с лошади, подошла ко мне, внимательно посмотрела в глаза, еще разглянула на Патрика, получив от него подтверждающий кивок и неожиданно обняла за шею, прошептав в самое ухо, «Прости, я не знала». Мы стояли так целую минуту, пока за моей спиной и ревниво не кашляла Николь. А разве это не она себе горло перерезала тогда в день нападения на поместье? Нахмурилась Яна, отстранившись от меня и взглянув на блондинку. Долгая история. Тогда поехали, по дороге все расскажешь. До поместья Патрика мы добирались часа два. Кто-то на лошади, кто-то своим ходом, а мы с Николь на широкой спине Машки-Мишки. А что? Тепло, удобно, комфортно, безопасно. Да и Маша не возражала. По пути трижды встретили группу тварей. Два раза избежали их внимания, а третий раз не вышло. Пришлось склеснуться. И едва мы, наконец, добрались до поместья и вошли в дом, мне на шею кинулась еще одна девчонка. София. Да уж. То ли меня все так сильно любят, то ли и правда все переживали, не рассчитывая меня больше увидеть живым. Патрик успел шепнуть Софии пару слов на ушко. И теперь она визжала и прижимала меня к своему пышному бюсту, а за спиной сердито похтели Яна и Николь, поглядывая друг на дружку. Какое-то между нами было напряжение, хотя нет, уже не было. А вот Маша откровенно радовалась всему и умилялась, ей все нравилось. И даже количество вешающихся на мою шею девушек ее не смущало, мудрая женщина. Хотя когда-то она хотела, чтобы я принадлежал только ей. Я отстранился от молодой графини и внимательно осмотрел ее со всех сторон. Да уж, еще незаметно, но в ее животике зарождалась новая жизнь. «Черт, черт! Да что я размножаюсь, как кролик-то!» «Ты догадался?» — смутилась девушка, проследив за моим взглядом. «От меня такое не скроешь!» «О чем?» — нахмурился молодой граф, поочередно глянув то на меня, то на Соню. «София беременна!» — сообщил я ему. «Патрик, милый, отведи гостей, покажи им комнаты, а мне с Майклом нужно поговорить!» Улыбнулась и проворковала графине своему молодому мужу. Я нахмыкнула, Николь покачала головой и тяжело вздохнула в духе «С кем я связалась?». Маша похлопала меня по плечу, и всей гурьбой девушки двинулись за Патриком в дом. Мы остались с графиней наедине, если не брать в расчет двух маячивших за моей спиной конструктов. «Майки, прости, но я беременна не от тебя!» Потупила она свой взгляд в пол. Фух, не зная почему, но я испытал облегчение. С Софией у нас были просто дружеские отношения. Как бы это забавно и одновременно по-дурацки не звучало. От кого? От Патрика, прости. И тут же стала тараторить. Можешь убить меня, или хочешь, возьми меня еще раз, а потом убей. Только его не трожь, пожалуйста. Сонь. А, ты дура? В смысле? София насупилась и упрямо посмотрела на меня, наморщив лобик. «Я рад за тебя и Патрика». «Правда?» «Правда. Надеюсь, у вас все будет хорошо». «Я тебя люблю, Майки, как друга». Тут же поправилась она. «Пойдем к остальным, и незачем было при всех говорить про беременность». Тут же стала она отчитывать меня, взяв под руку и ведя в сторону лестницы. «Это должен был быть сюрприз». «Прости, я не знал». Потом был обед и семейный совет. Новости, разговоры и последние сплетни. За эти несколько месяцев здесь многое произошло и многое поменялось. Патрик. Граф Патрик стал князем свободных земель, признанный почти всеми местными аристократами, которые принесли ему клятву верности. Как-то по-старинному это все звучало, но люди здесь так жили. Парень помаленьку развивал свой дар, хотя помаленьку это слабо сказано. Для его возраста дар был развит феноменально сильно. Местные ариста, способные чувствовать уровень силы, гордились своим сюзереном, князем свободных земель и готовы были идти за ним и в огонь, и в воду. Яна. Яна была в своей стихии. Драки, сражения, сжигание противников, выживание и борьба за жизнь. Первое время она рассекала по округе на внедорожнике, словно героини фильма «Просраный апокалипсис». Несколько ржавых джипов и Яна во главе этой колонны Налетали, словно дикари, и вершили правосудие направо и налево, но вся техника быстро вышла из строя, а новый из империи никто сейчас не поставлял. Было не до этого, да и цепочка прервалась, капитана Корнеева и его лагерь смели твари, и Яна пересела на лошадь, но по большому счету ничего не поменялось. Она наводила страх сначала на имперцев, когда их армия стояла здесь гарнизоном, а потом прореживала количество тварей. Так и прошло три месяца, и с каждым месяцем было все сложнее и сложнее. Количество монстров росло и росло. Сначала они просто создавали себе подобных, захватывая мелкие поселения и деревеньки людей. А потом научились самовоспроизводиться стандартным способом. Всего за месяц выращивая новое и, главное, готовое к сражению потомство. Все, что было нужно для этого, чтобы под рукой была пища, а пищи в местных лесах хватало. Свободные земли объединились против полчищ монстров, и никто не спешил им на помощь, если бы не имперская армия, стоящая на границе. Как ни странно, но сейчас эти два врага мешали друг другу окончательно сравнять с землей все города в этом забытом и заброшенном регионе. С этим все более-менее понятно. Я рассказал о своих приключениях, опустив подробности о воскрешении девчонок и о приключениях в первом перерождении, выдав все, что со мной произошло, за странную случайность. Да я вообще старался не сильно распространяться в своих возможностях, хоть и был среди друзей, не знаю почему, может, чуть позже, просто это очень длинная история, и я оставил ее на следующий раз. Сейчас были вопросы поважнее. Мы закончили обед, перебрались в гостиную и заняли все места. София села на диван рядом со своим мужем. Порадовав его и немного вогнав в краску, рядом со мной прюхнулась Яна, на правах самой боевой подруги, наверное. А напротив нас заняли диванчик Николь и Маша, и мы продолжили бурное обсуждение и выработку тактики. Теперь нас было больше, и можно что-то такое придумать, вернее, нужно. Яна и Николь уже не враждовали, а даже наоборот. Кажется, девчонки нашли общий язык. Хотя по пути в поместье я думал, что одна из них прибьет другую. Яна как-то сразу негативно отнеслась к Николь. А Ники, помня нападение Янки на нас, не скрывала своей неприязни в ответ. Да уж, нужно было сразу все рассказать. Не помню, с чего началась их первая ссора. То ли Николь наехала на Янку, то ли Яна начала первая. «Мне она не нравится. Можно я ее прибью?» Громко шепнула мне на ухо Николь, когда мы пробирались сквозь лес. «Девочка, ты бы поаккуратнее с выражениями!» Тут же отозвалась Янка. «Майки, придержи свою сучку, я не хочу портить ей личика!» «Да и ты будешь ругаться!» Затем была словесная грызня между двумя озлобленными фуриями, куда я старался не влезать, хотя мог. Мог приказать, чтобы они заткнулись, но я дал им выговориться, а потом мы наткнулись на группу из десятка конструктов, из десятка очень сильных конструктов. Они за несколько секунд, не особо напрягаясь, растерзали тройку зверушек Патрика, а потом принялись за нас. Парочку конструктов Патрик сразу переподчинил себе, но им требовалось время, чтобы начать слушаться нового хозяина. А пока они просто ненадолго выбыли из боя, а остальные восемь насели на нас. Маша кинулась прикрывать нашего молодого графа, как самое слабое звено, а я достал клинок и пошел в атаку, а девчонки встали спина к спине. Вот тогда им и пришлось помириться. Тот бой пошел нам, им, на пользу. Правду говорят, друг познается в беде, «Нас либо сметут твари, либо имперская армия сожжет здесь все тла. донесся до меня голос Яны, распинающийся последние десять минут. «Херово», — подтвердил кто-то из девчонок. «Мы не можем все время сидеть в обороне. Рано или поздно нас сомнут». Яна ненадолго замолчала и продолжила через секунду. «Думаю, нужно сделать так, чтобы имперцы решились зайти сюда и ввязались в бой, а не отсиживались на границе». Чем-то таким помахать у них перед носом, чтобы они решились. Какой-то красной тряпкой». «Ну, не знаю», — вздохнул Патрик. «Мне зверушки нравятся. Они честные, простые и верные. В отличие от людей. А если имперцы войдут сюда, они их перебьют». «Хм, или они имперцев», — хмыкнула Яна. «Ты их недооцениваешь?» «Возможно». «Но пока мы никак не можем заманить сюда имперскую армию. Я же не могу выйти к границе и показать им голый зад, чтобы разозлить. Придется ждать». «Придется ждать», — согласилась Яна. «Тогда уходим в глухую оборону. Твари стало намного больше в последнее время, и их сила значительно выросла. Они уже не те беспомощные и тупые монстры. Они стали хитрее, умнее. У них появилось чувство самосохранения. И их очень много, что самое главное». «Может, есть способ перекрыть им систему самовоспроизведения и размножения?» — подала идею Николь. «Может, и есть», — пожал Патрик плечами. «Но мы его пока не знаем, если только не выжечь напалмом весь регион, чтобы не было ни лесов, ни полей, ни зверей. Нет пищи, нет материала для размножения». «Надеюсь, наш величайший император до этого не додумается», — вздохнула Яна. «Значит, решено». Прекращаемся вылазки и просто дожидаемся, когда твари и имперские друг друга порешат, а потом будем смотреть по обстоятельствам. Мы можем запереться в поместье, — покачал головой Патрик. Даже можем подтянуть сюда всех жителей из города и организовать лагерь беженцев на территории. Забор у нас хороший, людей для охраны хватит, но, как все остальные, наши вассалы, люди из других городов, с окрестных деревень, «Дадим указание остальным Ариста сделать так же. Пусть собирает людей. Недолго уже осталось». «Майки, а ты почему притих?» — обратила на меня внимание Николь. «Есть у меня одна мысль», — задумчиво проговорил я, глядя в потолок. «Хм, и отсиживаться ты не собираешься?» — хмыкнула она. «Не то, чтобы отсиживаться, но да, бездействовать я не собираюсь».